Метод. Поместите кончики пальцев вашей правой руки на левую сторону головы пациента, расставив пальцы так, чтобы они покрыли область левого полушария мозга. Таким же образом расположите левую руку на правой стороне головы пациента, чтобы пальцы покрывали правые полушария. Такая расстановка пальцев не только увеличивает покрываемую зону, но также не даёт энергии сократиться в ваше собственное тело. Когда кончики пальцев расставлены на голове пациента, пациент и целитель закрывают глаза. Целитель делает глубокий вдох Задерживает дыхание, наклоняет голову и затем начинает вибрацию рук. Продолжая сдерживать дыхание и трясти руками, целитель вспоминает, как приятно ощущать себя в расслабленном альфа-уровне. Целитель держит в уме то, что вибрация выполняется для коррекции причины проблемы у пациента, которую целитель осознаёт. Целитель продолжает до тех пор, пока у него хватает дыхания. Затем, перед тем как сделать передышку, целитель убирает руки с головы пациента. Потом он открывает глаза и слегка потирает ладони, пока дыхание не нормализуется. Пациент продолжает сидеть с закрытыми глазами. Одышавшись, целитель повторяет процедуру. На этот раз пальцы левой руки помещаются по одну сторону больного участка, а пальцы правой руки по другую. Целитель начинает вибрацию пальцев. Когда ему снова нужно передохнуть, он снимает руки с больного места и потирает их, пока дыхание не восстановится. Затем целитель вновь выполняет наложение рук, на голову. Когда проблема связана с областью головы, например, головная боль. Целитель применяет наложение на голову стоя перед пациентом. Он делает вдох, сдерживает дыхание, как описано выше, затем становится позади пациента и применяет наложение рук на голову сзади. Теперь вместо того, чтобы сдерживать дыхание с полными лёгкими, Он должен сначала выдохнуть. Целитель продолжает вибрацию рук с частотой 10 колебаний в секунду и снова вспоминает, как ощущается пребывание в расслабленном альфа-уровне. Потом, для завершения лечения, повторяет наложение рук спереди, как прежде, с полными лёгкими, прикасаясь к голове пациента кончиками пальцев. Целитель начинает вибрацию, как только закрывает глаза. Наложение с полными лёгкими называется положительным наложением, а с пустыми лёгкими отрицательным наложением. Отрицательные наложения выполняются только на затылке и только при лечении головных заболеваний. Во всех других случаях применяется положительное наложение. Выполняя наложение рук, целитель всегда должен находиться в расслабленном состоянии и должен иметь в виду, что наложения выполняются для коррекции причины проблемы, осознаваемой целителем, а именно проблемы пациента. Когда целитель трясёт руками с частотой 10 вибраций в секунду, имеет место анестезирующий и стерилизующий эффект если у пациента имеется открытая кровоточащая рана целитель вибрирует руками над ней воображая как останавливается кровь и происходит излечение для подкрепления этих мыслей целителю следует проговаривать вслух нет ни боли, ни крови. И в ответ боль и кровь обычно прекращаются. Обзор специального лечебного метода Сильва. Ещё раз скажем, что этот метод полезен для того, чтобы помочь другому человеку вылечиться от локализованного заболевания. Ваша способность входить в альфа-уровень желательна, но не обязательна. Первое. Расслабьтесь и утвердите своё желание, уверенность и ожидание того, что исцеление произойдёт. Второе. Положите руки на голову пациента, левую над правым полушарием, правую над левым. Расставив пальцы, вибрируйте руками с частотой 10 колебаний в секунду. Третье. Когда вам нужно передохнуть, остановитесь и потирайте ладони, пока дыхание не нормализуется. Четвёртое. Затем повторите вибрации, поместив руки по обе стороны от больного места пациента. Пятое. Затем повторите вибрации на голове пациента, как в пункте 2. Шестое. Заканчивайте релаксацию. Примечание. Всегда потирайте руки до и после и между наложениями. В случае кровотечения Вибрируйте руками на высоте до 7 см над поражённым местом, мысленно воображая остановку кровотечения и проговаривая вслух: "Нет ни боли, ни крови". Этика лечения себя и других. Казалось бы, никто не станет возражать против улучшения здоровья. Однако мы иногда подвергаемся критике с этических, моральных или религиозных позиций. Некоторые считают, что болезнь несёт в себе урок, который следует выучить, и что если лечим себя, мы лишаем себя поучительного опыта. С этой же точки зрения, если мы помогаем вылечиться кому-то другому, мы лишаем этого человека поучительного опыта. Другие говорят, что сила разума, которую мы пользуемся для лечения, исходит от дьявола. Третьи утверждают, что мы вступаем на запретную почву. Мы находим ответы на все эти замечания в поучениях Христа. Нет, я не собираюсь никого обращать в христианство. Ну и не желаю под давлением соглашаться с чуждой мне точкой зрения. Я верую в то, что наш Создатель совершенен и всеобъемлющ, и что нет силы, которая не от него. Аномалии создаются людьми вопреки природе. Исправление этих аномалий результат сотрудничества с природой. Когда Иисус лечил, религиозные лидеры его времени говорили, что он связан с дьяволом. Позже Святой Павел потратил добрую часть своих проповедей на то, чтобы убедить людей, собиравшихся в учреждённых им церквах, перестать спорить о том, кто самый могущественный, кто самый лучший и кто самый праведный, а заняться делом, которое завещал Иисус: исцелять больных, воскрешать мёртвых, изгонять бесов и учить других делать то же самое. Иซу сказал. По плодам их узнаете их. Выпускники метода Сильва посвящают себя решению проблем с тем, чтобы сделать нашу планету лучшим местом для жизни. Если бы плоды человечества были плохи, мы бы не дожили до этих дней. Мы дожили Мы могли бы жить ещё дольше и счастливее, если бы в большей мере пользовались своим разумом. Это этично, морально, религиозно. Однако метод Сильвы не религиозное и не оккультное движение. Наша организация не таит никаких секретов. Ничего драматичного в ней нет. Нет ни ритуалов, ни инициаций. Метод Сильвы просто стремится к тому, чтобы познакомить людей с потенциалом целостной личности и показать им, как через большее использование разума они могут избавиться от сдерживающих мышления шор, непродуктивных привычек и двигаться ко всё более высоким уровням созидательности, наслаждения и успеха.